Глава 12 Утром я в академию не пошел, благо еще вчера сказал Елизавете Николаевне, что нуждаюсь в отдыхе, поэтому прогул не засчитают. Часть времени я потратил на выяснение, какие именно твари есть в Дальградском проколе и что с них собирают. Ведь обидно будет, если завалю кого и оставлю самый ценный ингредиент, потому что не буду знать, что он вообще есть. «На всякий случай я даже распечатки сделал и отправил в пространственный карман». Лишнего не пихай туда», — забеспокоился писец. «Тебе еще изнаночный кинжал нужно будет туда засунуть. Гранаты вытащи, чтобы не среагировали». «Гранаты страховкой будут». «Так возьми в рюкзак или в карман куртки. Зря тебе там расширение пространства дали, что ли». «Ну реально, если гранаты среагируют на изнаночный металл, у тебя там все уничтожится». Предупреждение было своевременное поэтому кроме гранат я вытащил целительские записи. Последние я точно оставлю тут, а гранаты действительно можно распихать по карманам. Подготовка прервалась появлением Олега. Выглядел он хмурым и осунувшимся. Не передумал. Я помотал головой. Нет. Решить это нужно раз и навсегда. Я пройду изнанку до Дальграда, вернусь сюда через изнанку от Живетевых и пересижу до появления старшего княжича. «На изнанке компас не работает. Как ты будешь уверен, что выходишь ко второму проколу?» «Я вчера военный сейф все-таки вскрыл. Там есть карта изнанок». «Да ты что?» На лице Олега появился проблеск надежды. «Покажи». «Они и спецустройства мечтаются. В машине такой есть». «Проверил?» «Когда бы, не в ночь же». «Так, идем наизнанку». «После завтрака», — предложил я. «Ты еще и есть можешь!» — поразился Олег. «Мне точно ничего в рот не полезет. Но кофе выпью». На кухню он передумал, и кофе взял кусок мясного пирога и умял его совершенно несчастным видом. Мне показалось, что он даже вкуса не почувствовал, потому что жевал на автомате и молчал, что-то обдумывая. «Нужно посмотреть, что еще может тебе помочь», — наконец сказал он. «Потому что от меня толку мало. Я защитить не смогу, только помешаю. В контейнерах точно найдется что-то полезное» но сначала проверка наизнанке. Он отставил чашку и поднялся. Я тоже встал, поскольку убедился в правоте дяди. Кусок действительно в горло не лез. изнанке мы провели времени достаточно, чтобы выяснить. Карты работают, разворачиваясь на передней панели в полноценное изображение с отметками, не все из которых мне были понятны, но знак прокола определялся сразу, поскольку точка, обозначавшая наш транспорт, стояла аккурат рядом с ним. Можно было выстроить маршрут до второго прокола, причем сообщалось обо всех возможных сложностях на пути. Правда, еще сообщилось, что карта устарела, и ее следует обновить. Вручную. Само устройство обновить ее не могло, потому что оказалось не в состоянии связаться с нужным центром. Но я бы не удивился, если бы смогло. Прошло 2000 лет, а ряд устройств выглядят как новые и функционируют тоже как новые». Еще я немного попрактиковался в использовании полученных заклинаний магии воздуха, на которые я делал основную ставку. Хорошо было бы попрактиковаться в этом на полигоне, но до него вчера мы так и не добрались. Все время записанное на нас отъела беседа с князем, а вечером без записи попасть туда было сложновато. На этом проверка наизнанке завершилась, я извлек накопитель, чтобы его зарядить, мы вернулись и отправились к тем контейнерам, которые купили у Щукиных. Первым делом вскрыли контейнер с экипировкой элитного подразделения. Нашлось там 100 комплектов с наиболее ходовыми размерами одежды и обуви. Но в первую очередь, внимание привлекли полные наборы с артефактами и оружием, где обнаружились и камеры с кристаллами для записи. Это обрадовало, потому что камеры были столь миниатюрны, что посторонний их просто бы не заметил, а записывающее устройство делало запись дистанционно, прекрасно отсоединяясь от камеры. Поэкспериментировав, я одну камеру прикрепил к куртке, вторую — к рюкзаку, а записывающие модули от них положил в куртку же, но во внутренний карман. От видео на телефоне я тоже не откажусь. Чем больше доказательств, тем лучше. Но телефон включу на запись только на изнанке. Камеры же могли писать на один кристалл сутки, поэтому активирую их перед выходом. Потом перешел к оружию. Стрелковые для меня было бесполезно изнанке им не воспользуешься, да еще и боекомплект небольшой. Но и помимо этого было на что посмотреть. Метательные кинжалы и арбалет были качеством получше, чем из моего набора для похода наизнанку. Клинок же оказался близок к подаренному дедом, который я решил взять с собой. Он привычно лежит в руке, проверен, и всегда знаешь, что от него ждать. Арбалет с болтами и метательные ножи заменил. Ножи пойдут на пояс, арбалет в пространственный карман. Болты к нему тоже, а вот пропитка к болтам — в рюкзак. Артефакты писец брать отсоветовал. Сказал, что в военном сейфе были покруче, индивидуального заказа, с накопителем большей мощности. Я это и сказал Олегу. «А если взять два комплекта или даже три?» Предложил он. «Мало ли как дело пойдет. Вдруг один разрядится, а у тебя есть дополнительный. Энергии у тебя свои много, но она тоже не бесконечная. Да нужно все проверить, на работоспособности заряд». Он занялся этим, я принялся рассматривать комплект защиты, надеваемый под одежду. Выбрал подходящего размера и примерил. На теле не ощущалось вообще. Ни скованности движений, ни неприятных ощущений легло на кожу, как будто так и было. Что касается верхней одежды, то она была просто форменной, без дополнительных защитных свойств, поэтому я вернул в пакет все, кроме бронежилета, который был достаточно тонким, чтобы скрыться курткой. «Такая слоеная защита идеальна», — заметил Песец. «Движение не сковывает, зато поглотит почти все, что в тебя могут запустить». «Еще шлем возьми». «Где ты здесь видишь шлем?» «Но и был бы, идти в шлеме навстречу с убийцами, все равно, что сообщать, я все знаю». Песец поднял морду к небу, сетуя на мою глупость. «Вот этот обруч надевается на шею, активируется нажатием, защищает от магии и фильтрует воздух» позволяет ориентироваться в задымленном помещении благодаря модулю дополнительной реальности. Обруч я примерил и шлем активировал. Вокруг головы появилась шарообразная прозрачная бандура, которая, если и чувствовалась, то только небольшим искажением изображения на периферии. Олег отвлекся от зарядки накопителей, подошел ко мне и постучал по шлему. Тот звука не издал, зато мне все было прекрасно слышно. «Это что?» «Дополнительная защита» от магии обычного оружия и отравляющих веществ. «Дельная штука», — признал Олег. Я нажал на обруч, и дельная штука убралась без следа. Но сам по себе металлический обруч на шее был заметен. Нужно будет надеть водолазку. «Еще перчатки», — командовал писец. «Чтобы защита была максимально полной, и ботинки подбери». Ботинки были с высокими голенищами на шнурках, затягивающихся одним нажатием. При этом ботинки не казались чем-то непривычным со стороны. «Новую обувь лучше на такое дело не надевать. Мало ли, чуть не подойдет, ногу натрешь и вообще...» Забеспокоился Олег. Я попрыгал, убедился, что все сидит в точности по ноге и решил «нет, не натру». «Чувствуется разношенные, но по ноге не ерзает. Очень удобно, сказал я Олегу. «Решай сам», — вздохнул он. «Блин, сердце не на месте. Боюсь я за тебя, Илюш». «Тебя, если что, тронуть не должны». «Да при чем тут это?» — Рявкнул Олег. «Я за тебя боюсь, не за себя, понятно?» Из Ирианов Козлина прислал вчера же сообщение о расторжении, а мог бы выделить кого на страховку. «Не мог», — возразил я. «Он уверен, что я не выживу, поэтому заранее побеспокоился о том, чтобы на его репутации это не отразилось. Мол, клиента убили аккурат после расторжения договора, и ему удобно. Бодаться с княжескими структурами и наказывать за мою смерть не придется» чем пришлось бы заняться после моего устранения. Он понимает, что не потянет и не хочет становиться под удар. И Дашку ставить под удар не хочет, чего уж. Я же говорю, козлина! Попользовался нами, а как понял, что больше ничего не получит, слинял. Ну ничего, мы еще ему покажем, да, Илья? Пусть только попробует обратиться за алхимией, я ему лично фигу под нос кручу. Он просто трезво оценивает свои возможности. Все равно он сделал не по-человечески. Я отвечать не стал. Залез в следующий контейнер со средствами связи. Так-то их использовать часто нельзя, но сегодня исключительный случай. С изнанки с Олегом можно будет связаться? Можно, но голова будет болеть. Предупредил писец. Ничего, поболит и перестанет. Решил я. С передатчиками в комплекте шло устройство настройки, так что я мог бы и не спрашивать у писца по поводу изнанки. Предполагалось три варианта для этой страны для изнанки и гибрид. На понимание этого моих знаний хватило с лихвой, а вот на саму настройку уже нет, потому что там шли специфические внутренние термины, которых с модулем языка я не получил. Но, тем не менее, разобраться удалось, и вскоре мы с Олегом обзавелись крошечной нашлепкой за ухом, практически неотличимой от кожи. Сразу проверили возможность мысленного общения. Все получилось. Песец начал ворчать, что мы увлекаемся. Пришлось прекратить. «Песец говорит, чтобы не усердствовали», — сказал я уже вслух. «И непонятно, как будет наизнанке. Поэтому я тебе сообщение перед проходом туда отправлю, а ты не волнуйся, если долго ничего не будет». «Попробуй тут не волноваться», — вздохнул Олег. «Может, ну его, а? Давай изнанке рванем куда подальше». «Что мы, в другом месте не устроимся?» «Найдут». «И тогда мы уже не получим защиту в Шелагинах». «Кому такая защита нужна, когда у них вся система возглавляется явным врагом, который работает на Живетевых?» — проворчал Олег. «Я еще раз все проверил. Уложил рюкзак, в котором нашлось место и для подаренного князем контейнера. А вдруг спросят. «Кстати, а давай-ка еще один стазисный ларь освободим?» — осенило меня. «Вдруг по полной наберу». «Оптимист». Сказал Олег, но из того ларя, что был в багажнике, рассовал все, а я убрал освобожденную тару, вытащенную из контейнера машину. А потом начал заниматься пространственным карманом. Алхимия оттуда по совету песца перекочевала частично в рюкзак, частично в куртку. Отмычки я тоже взял с собой на всякий случай, но уже в рюкзаке. Гранат, так разочаровавших меня при практическом применении, взял самую малость — четыре штуки. Две в рюкзаке, две в куртке зафиксировал их так, чтобы не двигались. Конечно, для их срабатывания нужна активация, но с такими вещами лучше перестраховаться. За сборами время пролетело незаметно, и звонок от команды сопровождения оказался неожиданностью. Я глянул на часы. Действительно, время почти оговоренное. «Все, через полчаса будут на проходной», — сообщил я Олегу. «Чтобы ты до моего появления отсюда не выходил». «Опекун вообще-то я, а я глава рода и отвечаю за твою безопасность». Сидишь дома, за пределы участка не выходишь, ни под каким предлогом, понял? Вообще телефон отключи, чтобы не дергали. Вероятное, что Олега превентивно уберут, была отнюдь не нулевая. Артефакты артефактами, а предосторожность предосторожностью. Если не удастся убрать меня, то и убирать его смысла не будет. На то и рассчитываю. Мы наскоро пообедали, я глянул на часы, активировал камеры, взял рюкзак и клинок, подаренный дедом, попрощался и пошел к проходной. Ожидавшая машина была без опознавательных княжеских знаков, а сидевшие в ней четверо мужиков ничуть не напоминали наемных убийц. Среднестатистические такие накачанные мужики в возрасте от 30 до 40. Поздоровались со мной доброжелательно, причем улыбки не казались наигранными. Не знал бы подоплеки, был бы уверен, что присмотрят и выведут из прокола как надо. Старший группы сразу обозначил, что главный тут он, и что я должен четко выполнять все его требования. При этом ни меня по имени не называли, ни сами не стали представляться. Ехали мы в молчании. Я прикрыл глаза и рассматривал группу исключительно магическим зрением. Надеялся на ком-нибудь обнаружить поводок, о котором шла речь, но обнаружил только клинок из изнаночного металла, который был в ножнах у сидящего рядом типа. Того, который был главным. Клинок — это было слишком громкое название для не самой длинной спицы. Тем не менее, в магическом зрении светилась она здорово, ошибиться было невозможно. «Тащить нужно сейчас», — предложил писец «Потом не до этого будет». «Как ты это себе представляешь? Он же заметит отсутствие. Ставишь полную иллюзию на это место, на пару часов хватит», — предложил писец «А вытаскиваешь осторожно воздушным арканом, который ты сегодня отрабатывал, и который еще не должен был выветриться у тебя из головы». Естественно, совмещая это с потряхиваниями на неровности к дороге. Я прикинул, что сидеть рядом с орудием моего грядущего убийства мне реально не нравится, и решил последовать предложению песца. Из города мы уже выехали, поэтому экстренных торможений и стартов больше не предвиделось, зато мы въехали в область, где дорога ремонтировалась. И вот там машину начала потряхивать так, что можно было вытащить даже без применения магии. Мужик ничего бы не заметил. Но руками ничего тащить я не стал, так и работал по технологии песца. Создал полную иллюзию в точности по кинжалу, а его, соответственно, переместил переносом, используя магию пространства, а не аркан из воздуха. «Я думал, ты не вспомнишь», — довольно ощерился песец. «Эх, такая возможность потренироваться была. При опасности все чувства начинают работать острее. Мне и без этого опасности хватает». Заметил я, чуть приоткрывая свой пространственный карман и отправляя туда добычу. Осознание того, что Живетев останется без кинжала, грело душу, хотя сам кинжал не впечатлял. На спицу он был похож не только в магическом зрении, но и в обычном. Конечно, внимательно я его не рассматривал. Убрал сразу же, но от времени рассмотрения размер не увеличится. Пост на дороге, где нас тормознули с Олегом, в этот раз машину не остановил. «Видать, приметная она, не первый раз сюда ехали». Так что до ангара, прикрывавшего прокол, доехали со всеми удобствами, ни от кого не скрываясь. Хорошо, однако, устроили шелагины. Официально прокола нет, но доход с него стабильно идет. Машина вырулила на стоянку перед ангаром, остановилась, и мы начали выгружаться. В отличие от моего, рюкзаки остальных были в багажнике, и выглядели они довольно худыми. Поход за ингредиентами не планировался, «План такой», — сказал старший группы. «Сразу скажу, что нам не в радость с няньками быть, но приказ есть приказ. Проходишь третьим в прокол и будешь все время в коробочке. Ни вправо, ни влево, чтобы не велял. Мы за тебя головой отвечаем. И ни звука не издаю, чтобы твари не привлечь. Понял?» «Понял». Коротко ответил я. «Тогда все». «На месте», — сообщил я Олегу. «Как слышно?» «Слышно хорошо. Удачи». После этого старший группа опять замолчал и объяснялся исключительно жестами. Разве что, когда мы столкнулись с выходившей с прокола группой, словами поинтересовался, как сегодня на той стороне, и не видели ли где мерцающего слизня. Надо же! Неужто действительно решили показать? Или все это только для отвлечения моего внимания? Его уверили, что сегодня на изнанке относительно тихо, и даже направление до ближайшего слизня указали после чего переход на изнанку совершила уже наша группа. Сразу после выхода я набросил на себя невидимость и шагнул в сторону, оставив в коробочке свою копию. Поэтому выход второй двойки наблюдал, ни на что не отвлекаясь, и видел, как старшей группы коснулся кинжала, как будто проверяя на месте ли. «Я на изнанке. Слышно меня? Слышно!» «Пока все по плану. Изнаночный клинок изъял. Хорошо, жду!» Эмоции этот вид связи не передавал, но мне казалось, что Олег сейчас так же напряжен, как и я, а я чувствовал себя натянутой стрелой. Группа слаженно двинулась вперед, и я, включив телефон на запись, пошел за ними.